Его лицо было печально, кротко и благородно. Его сросшиеся брови тянулись от одного виска к другому и, казалось, провели на его лбу зловещую черту. Приближается 13 февраля. Приближаются дни, когда потомки моей бедной возлюбленной сестры, последние отпрыски нашего рода, должны собраться в Париже. 13 февраля в Париж. Париже. 13 февраля в Париже. Увы, в третий раз, полтора-ста лет тому назад, преследования разбросали по белу свету эту семью, за которой я с любовью следил год за годом в течение 18 столетий. Среди всех ее изгнаний, преследований, перемен религии, состояния и имен. О, сколько величия, сколько унижений! Сколько мрака и сколько света, Сколько горя и сколько славы Слава. Пало на долю Слава. этой семьи, Происходящей от моей сестры, Сестры бедного ремесленника. Сколькими преступлениями она себя запятнала, Сколькими добродетелями прославила, История этой семьи – история всего человечества. Кровь моей сестры, пройдя через столько поколений, переливаясь по жилам богатых и бедных, государей и разбойников, мудрецов и сумасшедших, трусов и храбрецов, святых и атеистов, сохранилась и до сих дней. Трусов и храбрецов. Сохранилась и до сих дней. Кто остался от этой семьи? Семь отпрысков. Две сироты, дочери матери-изгнанницы и отца-изгнанника. Принц, лишенный трона. Бедный аббат-миссионер. Человек среднего сословия. Молодая, знатная и богатая девушка. Рабочий. В них сочетаются все добродетели, мужество, пороки и нищета нашей пороки расы.